Вернувшись из отпуска за рубежом, в сентябре 1960 года генеральный секретарь Гестадрута намекнул в прессе, что несколько лет назад он пал жертвой политической интриги. В октябре 1960 года комиссия Коэна опубликовала свой доклад. В нем утверждалось, что выводы комиссии 1955 года основывались на ложных показаниях, и поэтому они не могут считаться действительными. С другой стороны, для возбуждения судебного преследования виновных нет достаточных причин, ввиду неофициального характера комиссии 1955 года. Вооружившись решением комиссии Коэна, наиболее авторитетный лидер партии Мопай того времени, Элави Ишколь, в то время министр финансов, встретился с Мушешаретом, который как раз в 1955 году занимал пост премьер-министра, И они вместе выработали компромиссную формулу для преодоления кризиса. Шаретт заявил, что если бы в 1955 году ему были известны ставшие теперь общими достоянием факты, он рассматривал бы их как убедительное доказательство правоты Лавона. Но и в этом случае он предпочел бы принять его отставку, чем сместить Переса. Это заявление удовлетворило обе стороны, и, казалось, дело Лавона завершилось. Однако... Возникли осложнения со стороны Бен Гуриона. Пример был возмущен заявлением шарет Он рассматривал его как оскорбление своего любимого детища израильской армии и, что еще хуже, как угрозу своим молодым подопечным со стороны старой гвардии Мапай. Поэтому премьер-министр отверг заявление Шарета и выводы комиссии Коэна и призвал к созданию новой официальной комиссии пересмотра всего дела кабинет потрясенный этим неожиданным демаршем назначил следственную комиссию из своих членов во главе с министром юстиции пинхасом розы 21 декабря министерская комиссия пришла к единодушному выводу что лавон не отдавал прямого указания органам безопасности провести операцию в египте которая закончилась провал комиссия объявила объявила что этот вопрос решен раз и навсегда. Уверенность членов кабинета была преждевременной. Возмущенный Бен Гурион теперь утверждал, что только судебное следствие может объективно проанализировать все обстоятельства дела Лавона. Поначалу Центральный комитет МАПАЙ был в нерешительности, и тогда Бен Гурион пригрозил в очередной раз уходом в отставку. Этот ультиматум произвел впечатление не на всех, так как к отставкам Бен-Гуриона уже стали привыкать. В январе 1961 года группа профессоров Еврейского университета, называвшая себя Комитетом интеллигенции, опубликовала в печати заявление, осудившее диктаторские методы Бен-Гуриона и оценивавшее их как угрозу республике. Различные студенческие группы последовали примеру своих преподавателей. Они образовали Комитет по защите демократии и выражали свою обеспокоенность происходящим в публичных обращениях и в прессе. Газеты, конечно, активно включились в обсуждение в основном поддерживая Лавон. Теперь члены кабинета из других партий, Мапам, Адутхавуда, прогрессивные партии, заявили в Кнессете, что они поддерживают правительство, потому что оно противостоит премьер-министру. Это необычное заявление фактически означало вот ум, недоверие Бен-Гуриону, Действительный вот ум недоверия правительству попыталась вынести Херут. Но Кнесет предложение Бегина отверг. Отверг. На следующий день, 31 января 1961 года, Бен-Гурион ошеломил своих коллег подачей заявления об уходе в отставку. Девятое правительство пало. Потрясенный центральный комитет правящей партии Мапайм, убедить в бенгуриона изменить свое решение исключая исключил лавона из своих рядов и снял его с поста секретаря ги гистодрут это было серьезноная внутриполитической ошибкой так как показала что партия просто желает угодить в венгурион получилось чтобы гурион предстает в роли диктатора ряд влиятельных членов МАПАЙ, независимо от своих личных взглядов на молодое руководство эффективность государственного управления были потрясены такими волюнтаристскими методами. Под руководством Комитета интеллигенции они создали идеологическую фракцию, выступавшую за демократизацию партии. Их требования парадоксальным образом напоминали заявление Пэреса и Даяна. Не сумев добиться отмены увольнения Лавона, эта группа впоследствии вышла из МАПАЙ. В середине февраля другие коалиционные партнеры МАПАЙ официально прекратили, свое сотрудничество с этой партией, до тех пор, пока ее кандидатом на пост главы правительства является Бен Гурион. После того, как интенсивные межпартийные переговоры зашли в тупик, были объявлены новые выборы. Менее чем через два года после убедительной победы Мапай на выборах 1959 года, чуть ли не весь 61 год с января по ноябрь, страна опять жила без утвержденного правительства. 2 ноября. Пришлось снова переизбирать Кнессет. В новой избирательной кампании Мапай подчеркивала свои успехи в области достижения мира, безопасности и экономического процветания. Но на этот раз реакция населения была сдержанной. Дело Лавона нанесло серьезный удар по престижу Бен-Гуриона. В результате Мапай потеряла на выборах 5 мандатов. Два месяца потребовалось для создания пестрой коалиции. Десятое правительство при Кнессете пятого созыва было создано на базе коалиции из МАПАЙ национальной религиозной партии Ахудат Гаавуда Пуалей Цион, Пуалей Агудат Исраэль и Арабов. Хотя Бен-Гурион в который раз сохранил за собой пост премьер-министра, парламентская база его правительства на этот раз была значительно уже так, как МАПАМ не либералы не вошли в эту коалицию. В результате Бен-Гурион не мог себя чувствовать уверенно. Он был ограничен и связан как никогда. По существу, дело Лавона приблизило конец его политической карьеры. В эти дни мало кто вспоминал и вообще мало кто знал о титанических усилиях Бен-Гуриона по налаживанию отношений с Англией в начале 50-х, а его контакты с Францией по снабжению израильской армии новым оружием, план союза с США обрабатывал. Пробные шаги в направлении НАТО, переговоры о покупке оружия в США и Германии, и многие другие удачные и неудачные проекты и вовсе хранились в тайне. бен умудрялся постоянно выбивать для страны деньги за рубежом. В 1960 году, видя, что немецкие репарации через пару-тройку лет прекратятся, бен снова встретился с Конрадом Аденауэром в Нью-Йорке. Он попросил у Германии 500 миллионов долларов, Взаимы на 10 лет. Нам нужны эти деньги на освоение пустыни Негев, пояснил он. И вам это будет удобно с экономической точки зрения. Пауза. И с моральной. Я не могу все сразу, взмолился Аденауэр. Не надо сразу, смилостивился израильский лидер. Допустим, взаимы на 10 лет с выплатами по 50 миллионов в год. Или нет, лучше 750 миллионов долларов. Взаимы на 15 лет по 50 миллионов. Кое-как Эденауэр утряс свалившееся на него выгодное экономическое предложение с директором немецкого банка развития Германии Абсом и парламентом. так был в принципе против этого долгосрочного кредита Израилю, но в начале 1961 года вопрос разрешился положить. Оба государства не афишировали этого своего бизнеса. На немецкие деньги был построен в Негеве города Арад и Мицперамон. Негевым пришлось заниматься даяну в качестве министра сельского хозяйства. Мало того, что израильские фермеры вообще зарабатывали меньше рабочих и служащих, в Негеве, в частности, три года, 57-59-й, была засуха. Тактика, которой пользовался Бен Гурион для достижения своих целей, тоже была характерной Для него чуткость к любым политическим и военным переменам на Ближнем Востоке и во всем мире, использование каждой возможности для новой инициативы. Корейская война и международный кризис 1950 года, например, были средством для сближения с Соединенными Штатами, ослабление позиции Англии в Египте в 1951 стало стимулом для заключения политического и военного союза с нею. Алжирская война 1954 -го года была фактором, способствовавшим неофициальному союзу с Францией, Проникновение Советского Союза в Сирию в 1957 году явилось поводом для получения американской поддержки. Неустойчивое положение на Ближнем Востоке после войны 1956 года воспринималось как бен как дополнительный стимул к сближению с Западом, а план раздела Алжира как способ предотвратить окончательное примирение между Францией и арабами, что привело бы к охлаждению франко-израильских отношений. Во внутренней политике, как раз чуткости и гибкостью, бенгуриону гуриону не хватало. Видя, что новые сельские поселки все никак финансово не окрепнут, он приказал Даяну начать борьбу с подсобным хозяйством в городах. Особенно запрещалось держать в городах коров и производить молоко. Сельский труд для сельских жителей! Тогда был такой лозунг. Практически в эти же годы аналогичную кампанию Хрущев проводил в СССР, несмотря на бурные демонстрации. Перед окнами Министерства сельского хозяйства коровы из городов были изгнаны и направлены в молодые сельские хозяйства. С Хрущевым или без Хрущева, с Советским Союзом, однако, у Бен-Гириона ничего не получалось. Люди из СССР в Израиль выезжали в небольших количествах. Часть польских евреев, которые во время войны попали в СССР, после войны смогли выехать в Израиль или через Польшу чаще всего, или напрямую из СССР. Израиль пока не был в позиции требовать в этой области чего-то большего. Однако КГБ СССР четко отслеживал процесс. Удивительный документ был разослан КГБ членам президиума ЦК КПСС и кандидатом в члены президиума в декабре 1957 года. Этот совершенно секретный документ содержал выдержки из писем новых репатриантов. В 1998 году этот документ был опубликован Книги под редакцией Морозова Еврейская эмиграция в свете новых документов. Тель-Авив, издательство Иврус, 1998 год, страницы 25-26. Текст его был следующим. по материалам ЦХСД Ф11 об 1Д 220 ЛЛ 175-176, регистрационный номер отсутствует, большинство адресов написано с искажением. Вероятно, архив КГБ что-то в этом роде. Суслову М.А. подлежит возврату в первый сектор общего отдела ЦК КПСС номер П-6. Разославла членам президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены президиума ЦК КПСС. Совершенно секретно, особая папка. Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР 31 декабря 1957 года. Номер 2621С ЦК КПСС. Докладываю в процессе контроля международной корреспонденции Комитетом госбезопасности отмечено поступление в адрес советских граждан писем от лиц, выехавших в Израиль, авторы которых сообщают о тяжелом материальном положении в стране и желании вернуться в Советский Союз. Характерные выдержки из писем приводятся. Израиль – самая нищая страна. Люди не знают, куда себя запихнуть, чтобы заработать на кусок хлеба. Ученые или чернорабочие вешаются. Советский Союз это самая лучшая в мире страна, в этом я убедился, так как я встречаю и разговариваю с людьми, которые приехали с разных стран в Израиль. Была бы открыта дорога обратно, то в Израиле не осталось бы ни одного человека. К советским и польским консулам идут десятки и сотни людей каждые дни, потому что нет работы или жилплощади. Я уже подал документы. Отправитель Гелик Монте, Израиль Гайла, улица Аман, номер 15 работа только черная, копать землю строить сарай, но хорошо, что хоть такая есть, мы очень жалеем, что уехали от вас, мы очень замочены этой работой и скукой Отправитель Голи Гайр Израиль Кбар Авис Дуар Начов Аср Желаю вам счастья и здоровья, самое главное мира, я думаю, что мы отстоим его нам приходится здесь много работать и объяснять народу, зачем нужен мир а здесь многие не понимают Собираю подписи против атомной войны. Постоянно бывают случаи, что не хотят подписываться. Но не потому, что хотят войны, а потому, что боятся, чтобы завтра не оказаться без работы. Отправитель Зайнберг, Б. Израиль, шикун Амим, улица В, дом 5, квартира 3. Мы подали документы в советское консульство, что поддались общей панике, которая создалась среди еврейского населения в Польше, что я никогда не жила в капиталистическом государстве, прошу родить четырех детей возобновить гражданство и разрешить въезд на территорию СССР. Мне не страшно вернуться в одной рубахе обратно, только лишь бы вырваться отсюда. Все, что писали наши газеты, все это истинная правда. Отправитель Кутасевич, Л. Польша, зампковицы, улица Дальнешленская, номер 31. Климат ужасный, да и с работой тяжело. Молодым здесь тяжело найти работу, пожилых и говорить не приходится. Мы 9 лет живем в ужасной сырой квартире. Зимой протекают даже на нашей постели, но изменить мы ничего не можем. Я теперь устроилась в школу, имею по три часа в день. Мне очень тяжело работать с тремя детьми, но я вынуждена это делать, чтобы немного облегчить себе жизнь. И я уже больше не в состоянии так жить. Отправитель Рубинфельд и Израиль, город Хайфа, Мадригад Нузган. Мы приехали с одного ада в другой. Большаясть первый ад, в другой это Израиль. Здесь тоже не любят русских на каждом шагу, только и слышишь, как на русских говорят и смеются над Россией. Даже трудно достать работы, потому что русские здесь самая безработица. Здесь все у власти, богачи, хозяева, здесь человек ничего не стоит. Как имеешь 42 года, то они говорят, ты уже стар, для тебя уже нет работы. Всего описать на бумаге невозможно. отправитель правитель Штайнхаммер, Т. Израиль, Внейционхов, Хашарон, дом 15. Подпись председатель Комитета госбезопасности и Серов. Трудно понять, почему члены Президиума ЦК КПСС и кандидаты в члены Президиума ЦК КПСС в далеком 1957 году должны были совершенно секретно тратить свое время на эти образцы эпистолярного жанра. бы допустим, мог следить за чем угодно, от надоев коров в Аргентине до разведения орхидеев Японии и поднятен его интегрес к эмиграции в Израиль. Но что это давало членам президиума? Письма, подобраны исключительно негативные, однако это был все же совершенно секретный документ, а не агитка в газету «Правда». Поэтому трудно анализировать, почему в президиум ЦК КПСС КГБ отправил именно эту подборку. Как бы то ни было, это был тот фон, на котором развивались в те годы отношения между государствами. Этот фон, по сути, политический, мешал и в делах торговли, Бен-Гурион попытался договориться о продаже советского вооружения Израиля в ходе организованной по его инициативе 17 июля 58 года беседы с послом Советского Союза в Израиле Бодровым, способствовавшим восстановлению израильско-советских отношений в бытность его советским послом в Софии. Бен-Гурион предложил послу три возможных пути, по которым могло бы развиваться сотрудничество между Израилем и Советским Союзом.